Скарлет пересохла в горле, когда до нее дошел смысл его слов. Она глотнула и посмотрела Рету в глаза, пытаясь найти разгадку. Глаза его искрили смехом, но было в самой глубине и что-то другое. Что-то, чего Скарлет прежде никогда не видела. Какой-то непонятный блеск. Рет сидел с непринужденным небрежным видом,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 Я лучше скажу вам сейчас. Я скоро уеду отсюда в Тару, а с тетей Питти останется Инди Уилкс. Я хочу уехать домой надолго. И я... Я не хочу больше выходить замуж. Глупости. Почему? Ну, видите ли... В общем, неважно Просто не хочу выходить замуж, и все. Но, бедное мое дитя,